Но никак иначе его поймать нельзя. Только тщательный системный анализ и многомесячные поиски вакха. Только в таком случае можно рассчитывать на успех. «Понимаю», — снова сказал Блант, — «все замыкается на этом вакхе. Конечно, нужно выходить на него через связных, но боюсь, что он теперь и близко не появится рядом с этими связными». «Вот это мы и должны сделать», — кивнул Хэшлим, «подтолкнуть его к контакту именно с Матвеевым. И здесь либо нам, либо американцам придется рискнуть своим агентам. Они хотят найти ВАКХа больше, чем мы. Нас волнует лишь безопасность своего источника информации. Значит, им и рисковать. Но боюсь, что наши американские друзья — Хотят рисковать за счет нашего агента. А вот этого мы им позволить не можем. Вак должен захотеть проверить, где происходит утечка информации на его линии. Мы должны его вынудить к этому, вытащить его из норы, если хотите. У нас может не получиться. Должно получиться, улыбнулся вдруг Хэшлем и, понизив голос, добавил. А если не получится, мы подставим агента Янке русским. И сделаем это раньше, чем они догадаются подставить КГБ нашего агента. Бланд дернул рукой и разлил кофе на брюки. Он еще никогда в жизни не слышал таких слов. Глава 15 «Вы сказали...» «Что вас просили передать мне эти слова?» «Все еще не веря услышанному, уточнил Кемаль». «Вот именно», — кивнула женщина. «Хозяин магазина, господин рикимчук перед тем, как его увезли в больницу на эту операцию. Он был очень хороший человек. Оставил нам в наследство этот магазин, ведь родственников у него не было. Он приехал к нам из Израиля десять лет назад» а до этого жил в Советском Союзе. У них есть такой город Одесса. Не слышали? Нет, покачал головой Кималь. А почему его увезли в больницу? Он болел в последние месяцы. Почти все время, охотно пояснила женщина. Врачи говорили, что у него рак легких. И в последний раз перед отъездом в больницу он предупредил меня, что может позвонить кто-нибудь из приехавших из Техаса. И надо будет ему передать, что уже консультировался приехавший до него другой специалист из Сан-Диего. Вот и все, что я должна была вам сообщить. Он просил, чтобы я не говорил этого по телефону, а настояла бы на вашем приезде сюда. «И больше ничего?» — спросил Кемаль. «Нет, больше ничего». Просто просил извинить его, если вы вдруг внезапно появитесь. Он объяснил мне, что это связано с обязательными поставками вашей компании, и просил, чтобы я вам напомнила об этом. — Да, конечно, — сказал он. — А в какой больнице он лежит? — Вы не поняли, — строго сказала женщина. — Он не лежит. Он умер неделю назад. — Простите, — пробормотал он. «Мне действительно очень жаль. Больше он ничего не передавал?» «Нет, просто просил, чтобы вы его простили». Кималь молчал почти десять секунд, чтобы осмыслить услышанное. Потом спросил, где его похоронили. «Он просил кремировать его тело», — ответила женщина. «Может, вы подниметесь в дом? Мой муж скоро должен вернуться с работы». «У нас столько проблем с этим завещанием», — немного смущенно сказала она. «Ведь нужно заплатить все положенные налоги на наследство и оформить нужные документы. Мистер Рикимчук просто не успел этого сделать». «Да-да, конечно», — Кемаль вздохнул. «Не буду больше вас беспокоить. Извините меня». «Пожалуйста», — вздохнула женщина. «Он был хороший человек». — Вы уже второй человек из Техаса, кто приезжает за эту неделю. Похоже, эта женщина решила его окончательно добить. Уже повернувшись, чтобы выйти на улицу, Кемаль остановился. — Второй? — внезапно, чуть охрипшим голосом переспросил он. — А когда приезжал первый? — Два дня назад. Он тоже очень огорчился, узнав о смерти мистера Рикимчука.